католицизм в новом свете. С самого начала колонизации нового света испанцами католическая церковь стала главнейшей силой в этих завоеваниях. Поэтому конкистадоры, как только высаживались на неизведанный берег, тотчас воздвигали крест, разворачивали королевское знамя и служили мессу. Этими действиями они демонстрировали теснейший союз испанской короны и католической церкви. И не зря перед его вторым плаванием в Америку Колумбу были вручены королевские инструкции со следующими словами «Король и королева ничего так не желают, как возвеличить христианскую религию и привести многие народы к истинному Богу, почитая дело распространения истинной веры более важным, чем какое-либо другое». Вместе с великим мореплавателем в эту экспедицию отправились и 12 монахов. И с тех пор в каждом плавании к далеким землям непременно находился хотя бы один, но обычно группа священников. И с каждым годом их на континенте становилось все больше. А вместе с ними возрастала и роль христианской церкви, как идеологической и политической силы. Открытие и завоевание Америки католическими владыками Европы Ватикан стал считать новым крестовым походом. И в первую очередь потому, что заморские земли виделись ему огромной языческой страной, население которой необходимо было обратить в христианскую веру. И это стремление объяснялось не только идеологическими устремлениями Ватикана, но и перспективами обогащения. Но для завоевания обширных территорий и управления ими требовалась централизация власти. Поэтому в 1493 году, то есть спустя всего год после открытия Нового Света, специальными буллами папа даровал эти территории королям-католикам, обязав их провести там христианизацию индейцев. Таким образом, Испания получала полное право распоряжаться церковными делами в своих заморских колониях. А в скором времени были изданы новые распоряжения Ватикана, в соответствии с которыми Католическая церковь покровительствовала испанской короне в ее американских делах. Более того, испанская администрация в Новом Свете получила право назначать как представителей высшего духовенства, так и рядовых священнослужителей, а также руководить миссионерской деятельностью и основывать церкви. Абуллой от 16 ноября 1501 года папа отдал церковную десятину в колониях королям Испании при условии, что они будут содержать все находящиеся там церкви. Однако после завершения конкисты церковь в американских колониях испанской короны становится крупнейшим собственником земель. А к концу колониального периода Латинской Америки богатства католической церкви были несметными. Католическая церковь полностью разделяет с испанской короной всю ответственность за ограбление колоний в Америке, за беспощадную эксплуатацию миллионных индейских масс. Как пишет ученый латиноамериканист Григулевич, вся философия конкисты, ее идеология, концепция завоевания индейцев и их обращения в христианство, их подчинение колонизаторам и нещадная эксплуатация – все это отвечало принципам христианства, которые всегда воплощал папский престол, служивший интересам властимущих. Таким образом, в колонизации американского континента власть и церковь находились в одной связке. Уже в самом начале появления европейских завоевателей в Новом Свете возник вопрос. Как быть с населением необъятных территорий? И в этом вопросе единодушия у светской власти и духовенства не было. В первое время превалировала простейшая точка зрения. Конкисту необходимо проводить беспощадной войной и угнетением. Ведь индейцы – существа низшего сорта, а значит, с ними необходимо обращаться как с дикими зверями. А их поклонение языческим богам еще больше усиливало к ним враждебность испанцев, которые были пропитаны религиозным фанатизмом. Но поскольку индейца требовалось обратить в христианскую веру, то тем самым он возводился в ранг человека, приближающегося к испанцу. Это значит, что колонизацию следовало проводить мирными средствами, учитывая обычаи, привычки, язык, а также религиозные обряды и культы местного населения. Именно католические священники, придерживавшиеся данного взгляда, сыграли положительную роль в сохранении остатков индейской культуры. Следует отметить, что конкистадоры прекрасно понимали, сколь важна идеологическая подоплека для их завоеваний. Так Эрнан Кортес, как только завершил завоевание Мексики, обратился к императору Карлу V с просьбой как можно быстрее отправить в завоеванные земли монахов-миссионеров. И уже в июне 1524 года 20 монахов-францисканцев высадились на мексиканском берегу и босиком добрались до столицы покоренной страны. А затем в новый свет стали прибывать представители различных монашеских орденов. Францисканцы, доминиканцы, августинцы. Именно они стали проводить миссионерскую деятельность по обращению индейцев в христианскую веру и велась она настолько активно, что один из руководителей колонизации сообщал королю, что в 1524-1531 годах францисканцы обратили в христианство 1 миллион индейцев. Методы обращения в новую веру в сущности везде были одинаковыми. Небольшие группы монахов-миссионеров следовали за конкистадорами в еще в христианства области, где впоследствии строились поселки, центрами которых была церковь с несколькими зданиями для жилья монахов. Иногда здесь же находились и школы для индейских детей. Вообще же церковные школы при миссиях, монастырях, в церковных приходах, по мнению ряда наиболее дальновидных представителей духовенства, являлись самым надежным способом распространения и закрепление христианства среди местного населения. И к мнению этой части священнослужителей, видимо, в Ватикане прислушались, поскольку самая многочисленная категория начальных школ, называемых Божьими, вплоть до XIX века действовала при монастырях. Обучение в них было бесплатным, а ученики осваивали чтение, письмо, пение и, конечно же, закон Божий.